Секретарь Шарпер пил утренний кофе. Делал он это очень изящно. Крошечная фарфоровая чашечка бесшумно порхала в его ловких пальцах. Секретарь Шарпер с удовольствием вдыхал кофейный аромат, прикрывал глаза, довольно вздыхал и делал следующий крошечный глоток. «Ах, полковник!» — воскликнул он, заметив Герти, и его глаза, напоминавшие потемневшие изумруды, сверкнули. «Наконец-то я имею возможность вас лицезреть!» Рукопожатие его, как обычно, было сильным и в то же время мягким. Герти смущенно улыбнулся. Выбритый, благоухающий одеколоном, облаченный в свой обычный саржевый костюм, он все еще не мог привыкнуть к нынешнему своему положению. Во всяком запахе ему мерещилась рыбная вонь. Чернила отдавали тиной, в табаке было что-то от запаха горелой чешуи, и даже в сумрачном здании канцелярия как будто бы пахло морской солью. Герти надеялся, что со временем это пройдет, «Черт возьми, рано или поздно это точно пройдет!» «Куда же вы пропали, полковник?» — благодушно осведомился мистер Шарпер, откидываясь на свою излюбленную кушетку. «Я сбился с ног, разыскивая вас. Представьте себе мое изумление. Среди бела дня пропал один из лучших специалистов канцелярии. Кабинет брошен, дома его нет. Впору было подумать самое плохое». «Вынужден просить прощения», — вздохнул Герти. Чрезвычайные обстоятельства потребовали от меня срочно отбыть из города, оставив службу. Так срочно, что я даже не имел возможности предупредить вас. — Так я и знал! — мистер Шарпер торжествующе поднял палец. — Именно так я и сказал мистеру Беллигейлу, своему заместителю. Такие люди, как полковник Уизерс, это не фунт сахара, — сказал я ему. Они не теряются сами по себе. Убежден, полковник начал какую-то собственную игру и нарочно ушел в тень. Так и было, признайтесь. Улыбка на губах Герти была вялой и слабой. Как у чахоточного больного, только начавшего оправляться после кризиса. «Да, полагаю, что-то вроде того». «Понимаю», — Шарпер многозначительно прикрыл глаза. «Пытались провернуть какой то из своих трюков, да? Дайте угадаю. Какое-то новое приключение? Расследование? Жуткое происшествие?» Герти попытался улыбнуться столь же многозначительной улыбкой. Она горчила, как черный кофе без сахара. «Вроде того, был связан необходимостью». «Но не переживайте, полковник, можно сказать, что ровным счетом ничего интересного вы не пропустили. Бангорская гиена, как и прежде, на свободе, мы же, как и прежде, в глухом тупике». «А след?» «Проще искать следы на морском дне». «Что такое, полковник? Вы побледнели?» «Просто утренняя слабость, ничего страшного, одна старая рана». «О, понимаю. Если хотите, можете взять выходной или два». «Мерзавец Уинтерблоссом все равно не спешит идти к нам в руки. Насмешничает, вьется рядом, и измывается. На этой неделе нашли очередную жертву. Сущий отродье. черти об его взяли!» Мистер Шарпер раздраженно отставил чашку и едва не опрокинул молочник. Вокруг него в воздухе бесшумно затрещали гальванические разряды. Герти на миг вновь почувствовал себя запертым в клетке с грозно-молчащей черной пантерой» но морок быстро развеялся. Мистер Шарпер приветливо улыбнулся, и хотя глаза его всегда остававшиеся холодными, улыбки этой не разделяли, но вождение удалось взять под контроль. «Касательно нашего с вами спора», — Герти прокашлялся, «вынужден констатировать свой полный провал. Ваша взяла, мистер Шарпер». Шарпер приподнял узкую черную бровь. «Что такое? Какой спор? Признаться, я запамятовал. Неудивительно, за всеми этими делами и хлопотами». «Айкл Стиверс, сэр», — мягко напомнил Герти, — «грабители Скрепси, вы поручили мне изловить его и доставить вам». Секретарь недоуменно уставился на него, потом вдруг рассмеялся и мягко хлопнул себя по лбу. «Стиерс! Ах, вот вы о ком! Я про него давно и думать забыл! Плюньте на него, полковник! Этот ваш Стиверс — жалкая рыбешка, которая не стоит и талики вашего внимания!» «Мы здесь в канцелярии выслеживаем зверей покрупнее. О, вот теперь к вам вернулся прежний цвет лица. Вы даже порозовели!» Мистер Шарпер удовлетворенно кивнул и вновь протянул руку к кофейной чашке. «К слову, вам никогда не приходилось слышать о господине по имени Накер?» «Не припоминаю». «Иктор Накер!» — секретарь Шарпер отпил еще один крошечный глоток кофе. Вот уж кого я с удовольствием пригласил бы в свой кабинет для беседы. Вот уж основательная рыбина, которую не стыдно загарпунить. Представьте себе, вынырнул будто из-под воды и в мгновение ока подмял под себя половину подпольного рыбного рынка. Разделался самим бойлом и исчез точно призрак. Потрясающе! При этом во всей канцелярии не сыскать даже его фотокарточки. Не хотите ли упуститься по этому следу, полковник? Улов обещает быть достойным. «Извините, вынужден отказаться», — вежливо сказал Герти. «Не мой профиль». «Но дайте знать, если потребуется. Для вас и так найдется работа, полковник. В новом Бангоре всегда хватит для вас убийц, грабителей, насильников, фальшивомонетчиков, мошенников, рыбаков, шантажистов и беглых каторжников». «Впрочем, что же это я? Вы же, кажется, намеревались самолично затянуть узел на шее бангорской гиены?» «У вас будет такая возможность! Я распоряжусь, чтобы вам немедленно передали дело у Уинтерблоссома!» от чего то не ощутил облегчения. Он вообще не был уверен в том, будто что-то ощутил. Слишком много ила прилипло к душе за последнее время. Слишком свежи были воспоминания о вещах, которые никак не должны были с ним случиться, но все же случились. Из секретарского кабинета открывался превосходный вид на новый бангор. Расчерченный идеально ровными улицами город напоминал игрушку, но не вызывал того умиротворения, которое обычно вызывает созерцание миниатюрных, изящно устроенных вещиц. Одержимый вечерним оживлением в преддверии сумерек, он пыхтел и походил на огромный паровой котел, грозящий лопнуть в любой момент и извергающий из себя во все стороны облака грязной пены вперемешку с оглушительными звуками. Грохот, треск, скрежет. Покрытые копотью локомобили неслись по улицам точно стаи фокстерьеров, таща за собой пышные дымные хвосты, звенели и громыхали на выбоинах разномастные повозки, то и дело сшибаясь друг с другом, а их возницы ожесточенно потрясали в воздухе кулаками. Даже сквозь толстое стекло канцелярии герти казалось, что он чувствует великое множество докучливых забирающихся в нос запахов, готовящейся еды, угля, краски, конского навоза, масла, человеческого пота, одеколона, табака, ржавчины, бензина. «Муравейник», — подумал он сокрушенно, — «один огромный, шумный, раздираемый страстями муравейник, вечно кипящий, неистово пытающийся разрушить сам себя. Здесь никогда не воцарится того умиротворения, что на морском дне. Здесь никогда не будет прохлады, пронизанной ласковыми теплыми течениями». Здесь нельзя отрешиться от хлопот, безмятежно хлопая ртом, вечно созерцая причудливые воздушные пузыри, ощущая мягкое прикосновение водорослей. «О чем-то задумались, полковник!» Мистер Шарпер отразился в оконном стекле за спиной Герти в виде зыбкого силуэта, однако с удивительно отчетливо обозначившейся улыбкой. «О чем? Хотел бы я знать!» Герти сделал глубокий вдох и, показалось ему или нет, Проказливый полинезийский ветер, переменив направление, на миг окутал здание канцелярии тягучим рыбным душком. На секунду ему даже показалось, что... «Совершенно ни о чем не думал мистер Шарпер», — твердо произнес он. «Совершенно».